Глава 17. Академия «Стылая кровь». Часть 1. Во время прогулки по улице Небор заметил среди снующих по своим делам людей девушку с короткими стриженными под коры синими волосами. Она выглядывала из-за угла, словно наблюдая за чем-то со стороны. Небор подошел к ней сзади и, коснувшись плеча, кликнул «София». Девушкой оказалась Агата Солер, но не так это знал. «Ой, прости, обознался. Я думал, это София. Хотя для того, чтобы скоротать ночку другую, подойдешь и ты». «Очень остроумно». Агата встретила его неприветливым взглядом. «Назвал меня именем другой девушки в надежде, что я буду ощущать себя номером два в твоем списке? Все мужики такие козлы?» «Не-не-не». Протянул как настоящий козел Небор. Ты ошибаешься. Слушай, ты должна понять, любой мужчина ведет себя как осел, когда встречает девушку своей мечты. Ты можешь мне не верить, но я ночами не сплю. Все думаю о наших с тобой отношениях. Ничего в себе. О наших с тобой отношениях? возмутилась, полностью обернувшись к нему, Агата. К слову, девушка сменила часть своего обмундирования на редкое и достигла 15 уровня поэтому легко могла дать отпор. Да, мы начали отдаляться друг от друга. Между нами словно возникла стена, мы стали реже видеться, реже спать в одной постели. Вот нахал. Назови хоть одну причину не врезать тебе молотом. От удара мою крепкую голову у твоего молота может упасть показатель прочности. Не знаю, что ты там себе навыдумывал, но мне до тебя нет никакого дела. Тем более сейчас. То есть через пару минут или, скажем, к вечеру ты будешь готова сходить со мной на свидание? Я знаю отличное заведение. Там редко убираются столов, еда может сбежать с тарелки, зато у них скидки на закуски. Я серьезно, иди куда шел. У меня важное задание, и я не хочу его из-за тебя провалить. Что за задание? Я как раз свободен, могу помочь. Ты из тех, кто не понимает слова «нет», проваливай. Как грубо, но я не в обиде. Семейная ссора обычное дело. Здесь главное не воспринимать недовольную женщину всерьез, просто пропускать мимо ушей все оскорбления, которые она выдает своими чудными губами. Так что ты здесь делаешь? Агата тяжело вздохнула и отвернулась от Небора. Вновь стала выглядывать из-за угла. Мы с Элизабет Фейтл вышли на след беглеца из крепости Геры. Он и его подельники укрываются вон в том доме. Агата указала на двухэтажный дом, находящийся на другой стороне центральной улицы города. «Говорят, он очень умен и опасен. Всего 12 уровня? А уже подчинил себе улицы города и заставил людей просто так отдавать ему золото?» Небор выглянул из-за угла и в доме, за которым следила Агата, узнал свое укрытие. «Именно в этом уютном домике он в виде горбатого получал от карманников часть золота». Небор решил, что дом у всех на виду вызовет у гвардейцев меньше интереса, нежели грязная улица в бедном районе или заброшенный дом на окраине. Однако Элизабет была достаточно опытна и умна, чтобы выйти на это укрытие. «И что вы намерены делать?» — поинтересовался он, переживая за ценные предметы, которые должны были помочь в освоении магии. «Ждем главаря, и как только он появится, штурмуем крысиное гнездо». «А вот и он!» Агата увидела, как сгорбленный мужчина стучит в дверь и входит в дом. Решив, что это ее цель, она бегом направилась к зданию. Небор, который для такого случая специально держал среди карманников калеку, последовал за ней. Ты куда прешь? возмущалась она на бегу. Видишь гербовую накидку? Прижался к стене у двери дома Небор. Я состою в гильдии стальной кулак, помогать людям и гвардейцам мой долг. Хорошо. Кивнула Агата, замахиваясь молотом, чтобы выбить дверь. «Наносим урон до 5%, а потом вяжем их». Раздался звук от удара молота о дверь, и незамысловатый замок буквально катапультировала внутрь дома. Следом за Агатой и Небором в помещение поспешили гвардейцы. Началась потасовка, в которой карманники стремились не столько сражаться, сколько сбежать. Они воспользовались дымом и разбежались кто куда. Одни направились к запасному выходу, другие — на крышу, а оставшиеся поспешили скрыться через потайную дверь в полу. Три человека вместе с остатками двери кубарем полетели обратно в комнату. Элизабет Фейтл мощным ударом щита встретила их у запасного выхода. Агата молотом снесла опору лестницы, тем самым не позволив карманникам добраться до второго этажа. Анибор, делая вид, что сражается, подскочил к тумбе у стены и забрал из нее документы, деревянный ларец, покрытый красивыми узорами. Заполучив то, зачем пришел, он принялся колотить и валить на пол своих подчиненных. Через три минуты десяток связанных карманников лежали на полу, а Элизабет Фейтл с пристрастием допрашивала каждого из них. На ее вопрос, где скрывается ваш хозяин, звучал один и тот же ответ, «Мы даже не знаем, как он выглядит. Откуда нам знать, где он обитает?» Все, что ей удалось узнать, это уровень и количество очков здоровья Горбатова. Но в мире простора, где сегодня ты одного уровня, а завтра другого, эта информация была совершенно бесполезна. Элизабет перевела взгляд на Небора, здоровье которого оказалось на 200 очков больше, чем у Горбатова, поэтому подозрения не задержались в ее голове. Мужчина с черными волосами и глубокими морщинами на лице не оставлял попыток понравиться красивой юной девушке. Он рассказывал ей о своих подвигах и о том, на что он готов пойти ради нее. Однако, когда Агата предложила вступить Небору в регулярную армию короля, тот ускользнул от ответа, и поспешил раствориться в шумных улицах города. Вечером того же дня Небор, облачившись в одеянии послушника Ордена Света, покинул город на заказном дилижансе. Сидя в уютном, обшитом кожей салоне и закинув ногу на ногу, он читал очередное пособие о монстрах, населяющих простор. Все свободное время Небор уделял книгам. Ссылаясь на отражение пословицы «больше знаешь, крепче спишь», он поглощал их одну за другой однако путешествие по большой дороге не могло обойтись без происшествий. Ему то и дело приходилось откладывать книгу в сторону. Уже третий раз за сутки дорогу-дилижансу преграждала свора разбойников. На вежливую просьбу послушника уйти с дороги суровые мужики всегда реагировали насмешками, но как только Небор с мечом наперевес покидал карету, роли жертвы и хищника менялись местами. Разбойникам приходилось платить пошлину, чтобы Небор снова взялся за чтение и ехал дальше, а не рубил их на куски, как он это сделал с их предводителем. Спустя два дня дилижанс прибыл на место назначения. Академия магии «Стылая кровь» расположилась у подножья отвесной горы возле большого чистого, как хрусталь, озера. Здание Академии впечатлило Небора своей необычной архитектурой, подобно плоскому рисунку оно ползло вверх по стене, а его объемная длинная башня держалась за каменные породы с помощью балок из тонкого льда. Но что поистине впечатляло, так это зеленые луга, на которых выращивали и собирали редкие травы послушники Академии. Хрустальное озеро тоже не знало льда. Это при том, что весь остальной лес был покрыт толстым слоем снега. Когда Нибор вышел из салона, все послушники замерли и уставились на него. Им было невдомёк, что здесь забыл послушник из Ордена Солнца и почему он приехал на дорогом судя по одежде кучера и обивке его сиденья-дилижансе. Не обращая на них внимания, Небор расплатился с извозчиком и уверенным шагом направился к главным воротам. Путь ему преградил уже немолодой мужчина 20-го уровня. Звали его Клаус. В отличие от послушников, ходящих в бирюзовых мантиях, Его одежда выделялась высоким воротником с острыми углами, расписанными рукавами, поясом и большим амулетом на груди. Нахмурив брови, Клаус молчаливо изучал пришельца взглядом. «Да светит солнце ваш путь!» — радостно воскликнул Небор и полез обнимать мужика на проходе. Тот выставил руку вперед, не подпуская к себе незнакомца. «Меня зовут Нибор. Я послушник Ордена Солнца». «Прибыл к вам по наставлению верховного жреца Лючера, чтобы укрепить отношения между нашими академиями». «Не понял». «Вот», — Нибор протянул Клаусу запечатанное письмо. «Там все указано. Верховный жрец Лючер поручил мне посетить все академии зимних садов, чтобы преподнести дары великим мастерам и перенять частичку их мудрости». Клаус распечатал письмо и ознакомился с его содержимым. Во время чтения его брови трижды подскакивали от удивления и медленно опускались к глазам. «Послушник по обмену?» — удивился Клаус. «С каких это пор Академии стали обмениваться тайными знаниями?» «Я не могу тебя пропустить. Видишь ли, магия Академии с кровь не предназначается для чужих глаз». «Понимаю, понимаю. Другие Академии тоже не сразу приняли новшество. Но осознав, какие перспективы открываются перед их послушниками, передумали? Речь ведь идет не о тайных заклинаниях вашей Академии, конечно же нет. Я просто стану свидетелем того, как вы передаете послушникам свою мудрость, как они проводят время и, конечно же, становятся истинными магами. Видите ли, данный обмен знаниями позволяет послушникам лучше понять, чему именно их учат и почему они выбрали этот путь. Ваш послушник может, а скорее должен будет тоже посетить наш храм. Я даже и не знаю. Верховный маг Крейган считает, что изучение других дисциплин магии ослабляет основную. Так мы не будем учить ваших послушников своей магии, ровным счетом, как и вы меня. Но я уже по вашему взгляду вижу, что вы еще не готовы к такому союзу знаний. Что ж, жаль, придется проводить ритуал, который повысит общий запас маны верховных магов и жрецов на 125% без вашей академии. Постой, запнулся Клаус. Ты сказал 125? Мне не послышалось. Разве есть такой ритуал? Конечно, есть. Магия безгранична, вам ли не знать? Думаю, мне не стоит принимать такое решение и давать ответ лично. Я переговорю с верховным магом Крейганом о тебе и щедром предложении верховного жреца Лючера. Здорово. А могу я переговорить с ним лично? Боюсь, это невозможно, мягко ответил Клаус. По рангу не положено. Послушник имеет право обратиться к ученику, ученик — к магу, а маг — непосредственно к верховному магу. То есть из всей академии с ним могу говорить только я и еще несколько человек. Если ты обратишься к нему, то он сочтет это за оскорбление и, скорее всего, превратит тебя в ледяную статую. Но я могу сопроводить тебя к озеру, где он читает лекцию своим ученикам. Его мудрость пойдет тебе на пользу. Было бы здорово. Вот, отдадите это ему. Это дар от верховного жреца. Небор передал Клаусу деревянную шкатулку, в которой лежал камень, дающий обладателю дополнительные 5% маны. Клаус проводил Небора через зеленый луга к озеру, где верховный маг Крейган, стоя на тонком льду, рассказывал ученикам о силе магии и холода. Это был высокий мужчина 34-го уровня с выразительными строгими чертами лица и черными волосами, собранными в конский хвост. Его мантия имела холодный синий оттенок и достигала колен, что позволяло ему свободно двигаться. Под ней были такого же цвета штаны и низкие ботинки. «Чем больше у вас магических сил», — громко и отчетливо говорил Крейган, демонстрируя ученикам магию, что сочилось из его пальцев, — «тем сильнее будет ваше заклинание, его урон и вероятность срабатывания эффекта». Но не стоит забывать, что не менее важным параметром остается стойкость вашего духа. Пользуясь магией холода, вы должны быть беспристрастны. Войдите в воду и ощутите, насколько она невозмутима. Только благодаря этому она не покрывается льдом. Ученики вошли по пояс в воду. По их синеющим лицам было видно, что вода в озере не такая теплая, как может показаться на первый взгляд. «Чувствуете, как холод пробирает до костей, стремится поглотить и заморозить вас? Магия — это опасная сила. Если ее не контролировать, она погубит вас», — сказал он и создал вокруг себя вихрь воды, который тут же застыл, обратившись в преграды из ледяных шипов. После урока, за время которого ученики едва не замерзли насмерть, Клаус подошел к Крейгану, показал ему письмо и передал шкатулку. Тот ознакомился с текстом письма, изучил подарок и бросил косой взгляд на Небора. После короткого разговора Клаус вернулся к послушнику Солнца. «Верховный маг Крейган разрешил тебе остаться. Инициация из послушника в ученики пройдет через четыре дня, а до тех пор ты можешь ознакомиться с нашими порядками». «Здорово, я вам очень признателен», — поклонился ему Небор. Клаус проводил гостя в академию. Плоская прилегающее к горе здание, оказалось вершиной айсберга. Сама академия пряталась глубоко в каменных недрах и выглядела как королевский дворец. Длинные коридоры с роскошными люстрами и мебелью, просторные залы с картинами, экспонатами магических артефактов и чучел монстров, поверженных магии и холода. Клаус завел Небора в просторную комнату, уставленную кроватями, где отдыхали ученики и послушники. Можешь расположиться здесь, — указал маг на одну из кроватей. Как только время отдыха закончится, ученики распределят обязанности, и ты вместе с другими послушниками приступишь к их выполнению. Порученную работу нужно выполнить до заката. В противном случае можно остаться без ужина. Академия Стылая кровь не учит и не кормит ленивых бездарей. Прямо это к сведению, — ответил ему Небор. Благодарю вас и верховного мага Крейгана за гостеприимность. «Будьте уверены, я не доставлю вам хлопот». Перед тем, как уйти, Клаус подошел к ученику по имени Матеус и шепнул ему на ухо «Сделай так, чтобы уже к вечеру он сбежал отсюда». Приказ верховного мага. Не успел Нибор прилечь на кровать и раскрыть книгу на месте с закладкой, как к нему подошел Матеус и приступил к исполнению поручения. Эй, святоша, ты занял мою кровать!» Несмотря на то, что Матеус был ниже Небора на два уровня, он ощущал над ним превосходство, ведь в отличие от послушников уже владел магией. «Странно это слышать», — выглянул из-за книги Небор, «учитывая, что ни на кровати, ни в сундуке возле нее нет твоих вещей». «А вот грубить мне не надо», — Матеус демонстративно стал выпускать ману из пальцев. «Магия нестабильная и очень опасная штука». Вот не удержу ее в руке и обморожу тебе и без того страшную рожу. «Что ты?» — поднимаясь с кровати, ответил Небор. «Я и не думал грубить ученику Академии. Раз кровать твоя, то я не смею на ней задерживаться. Какая из кроватей свободна?» «Никакая! У нас послушники спят на полу!» — грубо ответил Матеус. Небор уже догадался, что напористость ученика связана со словами, которые шепнул ему Клаус поэтому вел себя сдержанно. Это была провокация, лишний повод выставить его за дверь и в то же время не опозориться перед Верховным Жрецом Ордена Солнца. Якобы послушник сам сбежал и не стал учиться их мудрости. Отлично, на полуток на полу. Небор прошел вглубь комнаты и, опершись спиной о стену, сел на пол, чтобы продолжить читать книгу. Такой спокойный ответ задел Матеуса за живое. Он ощутил в покорности Небора насмешку. «Я тут слышал, ты на дорогом транспорте сюда приехал», попробовал зайти с другой стороны Матеус. «Может, поделишься со старшими золотом? Говорят, подобные деяния могут увеличить запас маны на 40 очков, а кармы на сотню». «Вы не так поняли», — снова отвлекся от чтения Небор. «Дилижанс нанял Орден Солнца, а не я». Нашим послушникам не дозволено носить деньги. Свет беспощаден к тем, кто алчен. Небор знал, что если даст хоть один золотой, с него постоянно будут требовать деньги. «Ты мне тут святые лекции не читай!» футбольнул его ногой Матеус. «Давай золото, я тебе сказал. Не испытывай мое терпение!» «Говорю же, кроме книг у меня ничего нет?» пожал плечами Небор, скрывая желание отрубить наглецу голову. Если хотите, могу дать почитать. Есть, кто меня призвал, а тут легенда ангелов. И та и другая про приключения и монстров, но в то же время с глубокой философией. «Хватит припираться! Показывай инвентарь, иначе я тебе холодом глаза выжгу!» Ладонь Матеуса покрылась белым инеем, от нее начал исходить пар. «Ты знал, что у магии на 10% увеличен шанс нанести увечья?» «Да говорю же, нет у меня денег», — подскочил на ноги Небор. Он был на голову выше Матеуса, но того это нисколько не смущало. «Показать инвентарь я тоже не могу. Орден Солнца учит уважать личное пространство других». Матеус не выдержал. Покрытый льдом кулак ударил Небора в живот. Тот согнулся, делая вид, что ему очень больно. Еще несколько учеников Академии присоединились к веселью и начали избивать его ногами. Вовремя подставляя руки под удары, Небор продолжал делать вид, что ему больно. Он даже просил их остановиться. «Что, не нравится?» Матеус поднял Небора за шиворот и прижал его к стене. «Показывай, что в инвентаре!» «Боюсь, его содержимое тебе не понравится», произнес Небор и посмотрел на со своими холодными и в то же время жестокими глазами.